Отклонение туловища назад. Когда человек сидит, откинувшись назад на диване или в кресле, это обычно является признаком комфорта. Однако в ситуациях, когда обсуждаются серьезные вопросы, такая поза свидетельствует о территориальных притязаниях или выражения превосходства. Сидеть развалившись в кресле или на скамейке очень любят подростки, которые таким невербальным способом демонстрируют свое доминирующее положение в окружающем пространстве и без к попыткам родителей наставить их на путь истинный. Такое демонстративное поведение служит выражением непочтительности и презрения к авторитетам. Это негативная форма территориального поведения, которую нельзя поощрять и терпеть. Отклонение туловища назад – это форма территориального поведения, которая вполне допустимо дома, но не на работе, особенно во время собеседования у потенциального работодателя. Если ваш ребенок ведет себя подобным образом, постоянно, это свидетельствует о серьезных недостатках воспитания, и вам необходимо принять меры к нейтрализации такого поведения. Требует от него сидеть прямо или, если слова не помогают, невербально нарушать его пространство. Для этого можно сесть рядом с ним или встать за его спиной. Если вы проявите последовательность в действиях, то у ребенка довольно быстро сформируется лимбический рефлекс на ваше вторжение в его личное пространство, которое будет заставлять его сидеть прямо. Но если вы позволите ребенку принимать такую вызывающую позу во время выяснения отношений, то не удивляйтесь, что рано или поздно он совсем перестанет вас уважать. А почему бы и нет? Разрешая ребенку вести себя подобным образом, вы фактически говорите ему «Ладно, можешь меня не уважать». Когда такой ребенок вырастет, он продолжит вести себя таким же неподобающим образом на работе и будет сидеть развалившись, вместо того, чтобы всем своим видом выражать внимание к словам руководителей. Такое поведение не способствует созданию репутации, потому что посылает сильный негативный невербальный сигнал неуважение к начальству.